442. Гул. Процесс овладения психической энергией осложняется тем, что она растёт. Овладеть силой растущей много труднее, чем силой непробуждённой. С раскрытием центров рост психической энергии ускоряется. Овладение огнями сложно и требует длительной подготовки. Может даже казаться, что необузданная в полной мере энергия разрывает организм. Мало выпустить огненного узника на свободу. Надо привести его к полному повиновению. Рост, энергия владения ею идут параллельно. Необузданная, не направляемая в определённое русло, она может принести тяжкие разрушения в организме носителей её. Во всевозможных уклонениях, извращениях и крайностях человеческих можно видеть уявление этой необузданности. Как бы деньги накоплены, один может израсходовать буйно и неразумно, другой бережно, учитывая каждую копейку. Процесс овладения неизбежен, не овладеть нельзя. Явление срочной необходимости даст силу решению. человек, раздираемый внутри необузданной волей и энергией, зрелище достойное глубокого сожаления. Нельзя стать учеником, не выполнив этой задачи. Овладение собою учитель пошлёт, если будут к тому приложены силы. Постоянство усилий приведёт к победе, какой бы трудной ни казалась задача вначале. Среди задач каждодневных эту задачу не следует забывать. Каждодневность хороша тем, что является, вои она, ручательство будущим нахождением, если использована разумно, последовательно и с применением ритма. Каждодневность благословим как ступень к возможностям нескончаемым, ибо ею восходим, и ею приближаемся к свету.